Глава десятая. Господин старший советник. Проснитесь, господин старший советник. Беда. Глаза открывать не хотелось. Совсем. Карс уже проснулся, все прекрасно слышал и чувствовал цепкие пальцы секретаря на своем плече. Плечо безжалостно трясли. Но глаза все равно открывать не хотелось. Это означало бы, что он действительно проснулся а значит, способен воспринимать окружающую реальность и, соответственно, на эту самую реальность реагировать. Окружающая же реальность последнее время преподносила такие сюрпризы, что реагировать на нее не хотелось еще в большей степени, чем открывать глаза. Опять же, он совсем не спал прошедшие сутки, вот на тебе, стоило вздремнуть пару часов, как уже тебя будят и кричат «беда!» Какая к чертям может быть еще беда после того, что уже случилось? Вот разве что император отбросил копыта, прости господи. Карс сделал над собой героическое усилие, глубоко вздохнул и открыл глаза. И сразу же увидел да нельзя взволнованное юное лицо своего личного секретаря, склонившееся над ним. Ну? Недовольно проворчал старший советник и резко сел на ложе, заставив секретаря испуганно отшатнуться. Какого черта, Берн? Но что еще случилось? Я же ясно сказал, только в крайнем случае. Карс спал одетым в собственном кабинете на диване для посетителей, и теперь с недосыпа вполне уютный и приличный раньше кабинет казался ему отменно казенным и предельно омерзительным. Так ведь крайний случай есть, пробормотал секретарь и отступил к столу. Докладывай. Хмуро разрешил Карс, спуская ноги на пол. Резервная группа откнулась в подземном тоннеле на завал, под которым погибла группа захвата. «Земляне устроили засаду, взрыв. Ну, все, как вы и предполагали». Секретарь замялся. «Ну?» — нетерпеливо рявкнул Карс. Он уже совсем проснулся. Один солдат из групп захвата выжил. Его вытащили из-под камней и сейчас везут сюда. Ему требуется срочная операция, но он жив. Прежде чем потерять сознание, он успел рассказать, что с ними в группе захвата находилась была принцесса стана с трудом закончил фразу берн повтори тихо попросил карс Свароги, неторопливо начал Ару, две тысячи лет назад ушедшие к звездам так они сумели объединиться и научиться жить в мире теперь они вновь нашли пьяну вот эту нашу планету который является их прородиной он повел худой рукой в широком жесте они вернулись и снова как тысячи лет назад готовы драться за пьяну друг с другом но что то их однако удерживает я долго думал и понял что скорее всего ни те ни другие не обладают достаточным преимуществом военной силе чтобы победить наверняка и вот они наняли или заставили, скорее всего, второе, верно, вас, жителей другой планеты, воевать между собой вместо них, как когда-то в незапамятные времена нанимали нас, горцев». Он умолк, переводя дыхание. «Откуда вы знаете, что мы с другой планеты?» — отрывисто спросил Не «Нетрудно догадаться», — спокойно ответил Ару. «Во-первых, вы все отличаетесь от нас внешне, хотя, конечно, очень похожи во-вторых, ваш язык, ну а в-третьих, разумеется, ваше оружие. По принципу действия оно похоже на то, чем пользуемся мы, и в то же время совершенно другое, это сразу видно. И вообще, ваша одежда, поведение, вы ведете себя не так, как могли бы вести себя с вороги. Чуть-чуть, но не так. И потом, это трудно объяснить, но я просто знаю, что вы пришельцы. Он помолчал, и стало слышно, как где-то далеко в ночи кричит какая-то птица. Понимаете, все дело в том, что свороги непрерывно враждуют с тех пор, как было похищено и спрятано милосердие Бога. Я вот осуждал только что звездных сворогов, а ведь и мои горцы отнюдь не пребываем в мире и согласии. На вас, например, напали не мы, а другие горцы с которыми мое племя, прямо скажем, в очень плохих отношениях. Я не знаю, почему они напали на вас. Может быть, из-за того, что вы затеяли бой на их территории, не знаю. Но это именно они стерегут милосердие Бога. А мы, мы не можем его отнять силой, потому что за милосердие Бога нельзя воевать. Это табу. Те горцы, что напали на вас, не пользуются сами милосердием Бога, потому что боятся Его. Если бы они хоть раз прикоснулись к Нему, воспользовались им. Если бы они хоть раз прикоснулись к Нему, воспользовались им. Если бы милосердие Бога было освобождено, вражда между сварогами тут же бы прекратилась, как это уже было сотни и сотни лет назад. Что это еще за милосердие Бога такое? Недоуменно нахмурился Вилга. Какой-то талисман? Не талисман, нет, покачал головой старик. Это... Послушайте, я стар, и мне трудно разговаривать с вами тут на холодной земле. Я еще раз повторяю приглашение. Пойдемте в деревню, будьте моими личными гостями. Мне... Нам... Нам невыгодно выдавать вас с звездным сварогам, поймите. Во-первых, они нам не друзья. А потом, признаться честно, я и мой народ рассчитываем на вас в очень и очень важном деле. Оно будет выгодно и вам, поверьте. Но это длинная беседа, а вы устали и голодны. Я обещаю вам не только безопасность. Я обещаю надежно спрятать вас и ваших людей в случае, если звездные свороги нападут на ваш след. И Арум выжидательно замолчал. «Всем мы нужны», – задумчиво проговорил Гилга. «Все без нас просто обойтись не могут. На да расхват мы просто». «Ну, Хельмут, что ты скажешь?» «Я ему верю», – решительно сказал диц «Но дело даже не в этом. Дело, Саша, в том, что у нас, по сути, нет выхода. Ну, представь себе, что нас, допустим, через час-два обнаружат. Твои действия...» Александр тоскливо оглядел ночные ущелье. Спрятаться тут было очевидно негде. Да уж, хмур заметил он, стреляют как куропаток. Вот именно, как куропаток. А господин Арм предлагает помощь. Я ведь вас правильно понял, господин Арм. Вы помощь предлагаете. Старик величественно наклонил голову. Ну вот, — Саш, нам крайне необходим союзник, и ты это знаешь не хуже меня. Я предлагаю рискнуть. Вилга подумал еще немного, кивнул каким-то своим мыслям и легко поднялся на ноги. — Хорошо, — сказал он, — ведите нас в деревню. Дом, который их привел Арун, действительно оказался большим и светлым, хотя освещался не при помощи электричества, а неким подобием керосиновых ламп. Сама деревня расположилась на более высоком правом берегу реки. В этом месте берега соединял подвесной, жутко раскачивающийся при каждом шаге, но довольно крепкий мост, которым они и воспользовались. Выставив двухчасовых, отряд разместился в доме на лавках за широким деревянным столом. Арум громко позвал кого-то, и тотчас из боковой комнаты, которая, по-видимому, являлась кухней, Появились две женщины среднего возраста и принялись быстро и ловко накрывать на стол. Кувшины с напитками, какие-то, судя по виду, овощи, громадное блюдо с жареным мясом. Александр сглотнул слюну и подумал, что все это очень кстати. Они как раз подъели остатки неприкосновенного запаса, а голодный солдат – это совсем не то, что солдат сытый. Да и офицер тоже. Конечно, существовала вероятность, что их за этим мобильным столом, например, отравят. Но ему почему-то хотелось верить в противоположное. Кстати, Арум, небрежно заметил Дитс, наливая себе из кувшины, должен заметить, что если мы отравимся, наши товарищи, те, что остались снаружи на часах, перестреляют тут всех. Можете мне поверить. Старик весело засмеялся. «Господин офицер», — он развел руками, — «да неужели вы думаете, что если бы я хотел убить вас и ваших людей, то уже давно не сделал бы этого? Мы следим за вами от самой пещеры, и устроить засаду по дороге или здесь, в деревне, ничего не стоило. У нас есть винтовки, и многие мои воины отлично умеют ими пользоваться, так что... Да нет, ешьте спокойно». «Правда, вы пришельцы из другого мира». Но судя по тому что вам не вредят наши воздух и вода пища тоже должна подойти впрочем наедаться до отвала диц и вилга себе не позволили и солдатам тоже не дали а чтобы не было соблазна диц очистив тарелку с мясом и овощами и выпив пару кружек напитка чем то отдаленного напоминающего пива попросил убрать со стола подождем пару часов объявил он если все будет в порядке Накормим румяниги и вишняка, да и сменим их заодно. А пока... Он повернулся к Ару. Выкладывайте, что у вас в основе Я так понимаю, что вы пригласили нас не только из-за священного закона гостеприимства. Идис улыбнулся хоть и сытый, но все равно волчьей улыбкой. Что ж, сказал Ару, оглядывая гостей. Я расскажу. Только... Среди вас я вижу женщин, И женщина это Звездный сварок, да еще солдат. Это пленница, — коротко пояснил Вилга. Понимаю, — наклонил голову старейшина. Думаю, однако, что ее вряд ли стоит посвящать в наши планы. Как вы считаете? Ваши предложения, — приподнял брови Хельмут. В доме есть погреб. Пусть посидит пока там. Руди, — Проводи, — кивнул пулеметчику диц С удовольствием, мой лейтенант, — ухмыльнулся Майер и, поднявшись из-за стола, взял стану под локоть. — Пошли, детка. Старина Рудольф позаботится о тебе, и даже если хочешь, скоротает время в погребке вместе с тобой. Вдруг тебе станет страшно. — Отставить, — негромко приказал диц и Майер, обиженно умолкнув, Повлек прелестного сержанта клюку в погреб. «Итак», — взглянул на Армаддиц, когда дело было сделано, и Рудольф вернулся на место, «мы вас внимательно слушаем». «Милосердие Бога», — откашлялся старик, «как я уже говорил, это не талисман. По правде сказать, я и сам в точности не знаю, что это такое. Знаю только, что по легенде, много тысяч лет назад Бог... Подарил свое милосердие жестокому воину, своим отважному, И тот отказался от своих завоеваний и стал одним из самых мудрых и справедливых властителей за всю историю сварогов. Да, милосердие Бога. Никто его не видел и никто не представляет, как оно выглядит, но зато мы совершенно точно знаем, что оно вселяет мудрость и доброту в сердца жестоких владык и способна выдворить мир посреди самой страшной войны, стоит только прикоснуться к нему рукой. Очень и очень долго оно считалось пропавшим, и уже никто, за исключением таких, как я, хранителей древних знаний, не верил в его существование даже здесь, на он ну, не говоря уже о звездных сварогах, которые и в существовании самой планеты праматери верят, по-моему, с трудом. Но даже они помнят и чтут легенду, о милосердии Бога. Так вот, а около ста лет назад, по крупицам собирая разрозненные сведения в старых книгогранилищах, нам удалось выяснить, где находится милосердие Бога. Древняя каста жрецов жестокого Бога Герлена, которую практически никто уже не верит, за исключением нескольких сот фанатиков, оказывается, прятала Милосердие все эти тысячи лет в горах, неподалеку отсюда. Предки этих жрецов, изобретя специальный напиток, который сводил на нет в течение нескольких часов действия милосердия Бога, выкрали его, потому что считали, что оно на самом деле не от Бога, но от дьявола, и свороги не должны пользоваться им, дабы, дабы не погубить свои бессмертные души. Глупцы, но, впрочем, это не важно а важно то, что мне в точности известно, где находится милосердие Бога в данную минуту. И что с наигранной наивностью осведомился диц Он уже понял, куда клонит старик. Понимал это и велга, судя по тому, с каким хмурым видом он разглядывал свои грязные ногти. «Я предлагаю вам, вашему отряду, освободить его. Кого?» Машинально спросил Вилга, хотя знал, кого. «Милосердие Бога!» – терпеливо пояснил Арум. Рядом одновременно захохотали Курт Шнайдер и Валерка Стихай. «Вода йод!» – восхитился Валерка. «Тихо!» – негромко сказал Хельмут и смех умолк. «Почему мы?» «По-другому нельзя!» – вздохнул Арум. «Я уже говорил, что свароги не могут воевать за милосердие». Это невозможно по... В общем, это просто невозможно. Вы другое дело. Подумайте сами. В случае удачи вы сможете диктовать свои условия не только звездным сварогам, но даже нам, горцам, если вы сумеете завладеть милосердием Бога. То звездным сварогам ничего не останется делать, как вернуть вас обратно на вашу родную планету в обмен на милосердие. Ведь Оно, милосердие, величайшая наша ценность. Я говорю вы сможете ставить любые условия. Повторяю, любые. А если мы откажемся?» Вкратчиво поинтересовался диц Арум пожал плечами. Вилга про себя подивился человечности этого жеста. «На вашем месте я бы не отказывался», — ответил старик потому что в этом случае вас ждет гибель. Ведь вы теперь объединены в отряд и представляете ну, не то чтобы опасность. Вы просто мешаете. К тому же совершенно уже не нужны звездным сварогам, так как их затея провалилась, несомненно, благодаря вашему мужеству. Они вас просто уничтожат. До сих пор вам везло. Гроза, пещеры, ночь, дождь. Но рано или поздно везение закончится, как заканчивается все в этом мире. И тогда вам конец. Но ведь вы обещали помощь, — возмутился Вилга. Обещал, не спорю. Арум успокаивающе протянул руку ладонью вперед. Я ее вам и оказываю в данные минуты. Но подумайте сами, как я могу на протяжении длительного времени бескорызно оказывать помощь чужакам, рискуя при этом навлечь на свой народ гнев звездных сварогов, которые к тому же одной со мной крови. Нет, я не могу ставить на кон судьбу моих людей. Разумеется, я вас не выдам, но и помогать в дальнейшем не стану, если вы откажетесь помочь нам. Под мощными балками потолка медленно скопилось и повисло тяжелое и опасное молчание. Черт, сплюнул на чистый пол Велга. Это шантаж. Вы просто не оставляете нам выборы. Послушайте, Арм, вы сами сказали, что это ваше милосердие Бога хорошо охраняется. У нас только десять человек, а там, наверное, воинов до да батальона, если не больше. Ну, как вы себе представляете все это? Хотя, погодите-ка, а если мы прямо сейчас захватим у вас и всю деревню в качестве заложников? По-моему, хорошая мысль, Хельмут. — Мысль плохая, — покачал головой Арум. В конце концов, вас все равно убьют. вспомните как вы были захвачены на своей планете. Сумели бы тогда что-либо сделать? Сумели вы тогда хоть что-либо сделать? Хоть как-то противостоять звездам с Нет, не сумели. То же случится теперь, как только вас обнаружат. А обнаружат вас быстро. Дайте только солнцу зайти. Но если вы отобьете милосердие Бога, другое дело. да. — разочарованно протянул Александр. — К сожалению, вы правы. И все-таки, как по-вашему, мы сможем это сделать? — Нам известен, потайной путь под горами оживился Ару, который приводит почти вплотную к хранилищу милосердия. Ну а дальше? — Дальше придется действовать по обстановке. — Ну, вы же профессиональные солдаты, в конце концов. — Странно, — пробормотал Вилга. Никогда почему-то не думал о себе, как о профессиональном солдате. «А как ты о себе думал?» – усмехнулся Диц. «Как об учителе воскресной школы?» Александр почесал в затылке и заявил, что считает себя профессиональным защитником Родины, а вовсе не профессиональным солдатом, что совершенно разные вещи. «Это вы», – заявил он Дицу, – «вермахт, профессиональные солдаты. Идете туда, куда прикажут, и не рассуждаете, а мы...» «Ах, ах, ах, ах!» – издевательски засмеялся Дица. «Идем, куда прикажут. А кто спрашивается? Западную Украину и Прибалтику захватил. И почему приказу, а?» «Тоже мне. профессиональный защитник». «Это была наша территория», – вспыхнул Вилга. «А трудящийся этих стран? Эй, эй, друзья!» – замахал руками Арам. «Я вас убедительно прошу вернуться с вашей, несомненно, прекрасной планеты сюда, на пиану. Время...» неумолимо уходит. Но не эти слова старого сварога Арума остановили лейтенанта Красной Армии, кавалера двух орденов Красной Звезды и боевого командира взвода разведки Александра Ивановича Вилгу. Нет, не эти. Он уже был готов отмахнуться от них и безобразно на Ред надиться, а может и дать в морду, высказав ему все, что он, Александр Велга думает о фашистской Германии вообще и о ее доблестном вермахте в частности, как вдруг поймал на себе взгляды своих людей. Три пары глаз, Карри Михаила Малышева, зеленые Валерки Стихаря и синие Петра Онищенко смотрели на него с недоумением, жалостью и тревогой. Невольно он перевел взгляд на немцев и обнаружил ту же картину. Рудольф Майер, Карл Хейнец и Курт Шнайдер взирали на своего командира, кавалера Железного Креста второй степени, обер-лейтенанта Хельмута Дитца, с тем же выражением тревоги, жалости и недоумения. Вилге стало как-то неуютно и немного стыдно. «Эй!» — нашелся он. «Ребят, чего вы? Это мы с господином обер-лейтенантом так шутим. Верно, Хельмут?» «Точно!» — тряхнул головой, как бы прогоняя остатки нехорошего сна Дитца. «Снимаем, так сказать, напряжение!» «Так о чем мы говорили, достопочтимый Арун?» «Мы говорили об операции по захвату милосердия Бога», невозмутимо напомнил старик.